Правило 26. Эмоции заразны. Если у вас есть дети, значит у вас есть семья. Вы уже никак не можете продолжать оставаться свободным духом или сладкой парочкой. Вы семья, а в семье все члены взаимодействуют друг с другом. Это означает, что настроение каждого влияет на всех остальных. Да, есть люди, которые без особого труда сохраняют веселое состояние духа, когда все кругом брыжут слюной от гнева однако большинство все-таки поддаются влиянию настроения окружающих. Как все правильные родители, вы должны понимать, что ответственность за общий настрой в семье лежит на вас. Это не значит, что вас надо обвинять каждый раз, когда кто-то по каким-то причинам чувствует себя несчастным. Я просто имею в виду, что в тех случаях, когда все впадают в мрачное состояние или начинают друг на друга орать, вы не должны надеяться, что кто-то другой первым прекратит хныкать, кричать, дуться, жаловаться, возмущаться или пререкаться. Если вы считаете, что должен быть кто-то, кто первым покажет остальным правильный пример и тем самым вернет общение в нормальное русло, то лучше всего взять эту роль на себя. Дети не понимают, насколько заразны настроения Они не имеют ни малейшего понятия о том, что вы так дергаетесь исключительно потому, что это они заводили вас весь день. Конечно, вы можете попробовать что-то им объяснить. Однако в любом случае пройдут годы, прежде чем они реально смогут управлять подобными вещами самостоятельно. Если у них что-то не ладится, они тут же переносят свое недовольство жизнью на вас, совершенно несправедливо заставляя вас страдать с ними за компанию. «Пускай поймут, каково нам», — думают жестокие детки. Как ни крути, но разрешить такую ситуацию может только взрослый человек. И, как я уже сказал, этот человек — вы. Один из моих детей, лучше не буду говорить, кто именно, когда был поменьше, постоянно бодался со мной. Больше всего меня бесило то, что он ни за что не уступал, даже если я окончательно выходил из себя. Впоследствии моя супруга, аккуратно выбрав момент, намекнула мне, что не исключено, что на поведение ребенка оказывал влияние тот факт, что я сам никогда не уступал в спорах. Пример, который я подавал, никак не мог помочь ему овладеть искусством мирного разрешения конфликтов. Да, вам, естественно, неприятно смотреть некоторым фактом в глаза, но, как известно, факты – вещь упрямая, и они утверждают, что родители, которые общаются с детьми на повышенных тонах, растут дети, также разрешающие все споры исключительно криком. В семьях, где старшее поколение практически всегда пребывает в угрюмом настроении, точно такая же угрюмость укоренится и в детях. А если вы только и делаете, что жалуетесь на окружающую действительность, то, скорее всего, ваше общество страдальцев очень скоро пополнится новыми молодыми членами. Справедливости ради все же нужно отметить, что такое происходит не в 100% случаях, однако гораздо чаще, чем все прочие вариант Но действительно, часть детей обладает такими особенностями психики, которые обуславливают реакцию на настроение окружающих с точностью до наоборот. Такие дети при постоянно сердитых и нервных родителях не перенимают их способ общения. Напротив, в присутствии людей, проявляющих подобные эмоции, они чувствуют себя подавленно и не в своей тарелке. Если вы стремитесь помочь своим детям научиться адекватно регулировать эмоциональные реакции, то должны сами демонстрировать в повседневной жизни эту адекватность. Конечно же, во всем этом есть и плюсы. Вы действительно можете воздействовать на настроение ваших детей – и на закрепление у них правильных психологических установок, исправляя его в лучшую сторону. Результатом такого воздействия может стать ваше совместное восхождение к гармонии внутрисемейных отношений.